Часть третья, глава о д и н н а д ц а т а подглава один. Из дневника Ф. Красницкого. Библиотечка журнала «Русский инвалид», Санкт-Петербург, 1879-1924 годы. Не успели мы принять на борт аппарат Эссена с его царственным пассажиром, как по кораблям разнеслась весть. Летающая лодка с Херсонеса, совершавшая облет эскадры, обнаружила в 30 милях к Осту, Большой отряд кораблей, идущий на сближение с нами. Это оказалась соединенная англо-французская эскадра, подготовленная для второй Балтийской кампании. События последних шести месяцев сорвали планы союзников. После Крымского разгрома, после Варны, Босфора и Мальты англичанам стало не до Кронштадта и с в а б о р г а Линейные корабли а д м и р а л о в н е й п е р а и п а р с е в а л ь Дюшена с середины марта отстаивались в Дувре. Газеты, которые мы регулярно забирали со встреченных торговых судов, сообщали, что французский адмирал намерен хранить верность свергнутому императору Наполеону Третьему и весьма недоволен тем, что союзники удерживают его из к а д р у Между ним и адмиралом Нейпером то и дело возникают конфликты из-за того, что британцы отказываются предоставить припасы, снабжение и уголь. Вместе с тем Персиваль Дюшен не рискнул пересечь Ла-Манш, и забункироваться в Гавре или Бресте. Июньские комитеты, взявшие власть в этих городах, состоят из сторонников принца Наполеона, и Персеваль-Дюшен отнюдь не уверен, что команды его судов, вступив на родную землю, сохранят верность прежнему императору. Нет сомнений, что соединенная англо-французская эскадра вышла в море на перехват нашего отряда. Наивно было надеяться на то, что можно остаться незамеченными в столь оживленных водах. Нет никаких сомнений, что мы были замечены задолго до того, как миновали траверс Бреста. Так что мой новый американский друг Мори оказался н е к у д ы ш н ы м пророком. Адмиралы Нейпер и Персиваль Дюшен таки рискнули выйти нам навстречу. Видимо, рассчитывают, что в эскадренном бою в открытом море у них будут все преимущества. Глупцы. Они до сих пор списывают наши победы на якорные мины и катера. не понимая, какую силу представляют миноносцы. А ведь кроме торпед у нас есть артиллерия, современные скорострельные пушки, не о с т а в я т деревянным кораблям ни единого шанса. Истомин разделил эскадру на три группы. Первую из кораблей со скорострельной артиллерией возглавил Бутаков на Владимире. Вторую составили остальные пароходов р е г а т ы и Вабан, на котором н е с е т флаг сам вице-адмирал. Третья четыре миноносца. В б о й х ведет мой бывший командир Николай Александрович Краснопольский, получивший недавно э п о л е т ы капитана второго ранга. Вспомогательные суда, авиатендеры, минзаги и матки минных катеров остались далеко позади, под охраной о р г а н а в т а Неприятель идет на сближение двумя кильваторными колоннами. Над кораблями правой гордо полощутся юнионджеки, на флагштоках л е в о й Развиваются т р е х ц в е т н о е п о л о т н и щ е Франции. — А вы, Цезарь, м а р и т у р и т е с а л у т а н т Славься, Цезарь! Идущая на смерть п р и в е т с т в о в а т ь тебя.